Глава 16. Проснулись мы под утро. Лу все это время обнимала меня, прижавшись ко мне всем телом во сне. На удивление, вчера никто не предпринял никаких агрессивных действий в нашу сторону, что было крайне удивительно, учитывая все последние события и повышенный интерес некоторых лиц к моей персоне. «Молодой господин, вы смогли нормально выспаться?» Тень задал вполне логичный вопрос в данной ситуации, да и выглядел немного по-другому от вчерашнего себя. Пока тема не поднималась по поводу моего предложения, но это и не требовалось на данный момент. Все собирались выдвигаться дальше, и, судя по всему, завтракать мы будем непосредственно в пути. Никто не разводил костры, все медленно сворачивались и грузились в телеги. Право в них спать было не у всех, поэтому многие делали это на сырой земле. «Лидер каравана решил продолжить путь, потому что у него дурное предчувствие, поэтому поесть вы сможете уже в пути. Ничего страшного?» «Думаю, от меня здесь зависит не так уж и много, верно?» «Кстати, с чем связано его плохое предчувствие?» Спускаясь с телеги, произнес я. «Как минимум, утренние процедуры нужно выполнить, и не только мне, Луу тоже». Благо лес здесь рядом, и многие как раз бегают в него с этой целью. «Что-то случилось, пока мы спали?» «Да, на караван напал небольшой отряд твайгеров. Были они довольно слабыми, но это неважно. Мы только сегодня после обеда должны были оказаться возле адского леса, а завтра в зоне испытаний. Обычно они далеко от него не отходят. Но ночное нападение настораживает». Поэтому лучше выдвинуться как можно дальше. Мои ребята уже полностью были готовы к выступлению. Голова колонны уже отделилась, а за ней потихоньку подтягивались остальные. Как и в прошлый раз, очередь к нам дойдет через несколько минут. Хорошо, раньше выйдем, раньше доедем. Забравшись в телегу и удобно в ней устроившись, я принялся ждать. Лу все еще не вернулась, но она девушка, ей нужно больше времени. Когда мы уже почти начали движение, я начал нервничать. Но как раз в этот момент она вышла из леса, и я выдохнул. Только все оказалось непросто. На девушку напала какая-то тварь размером с медведя. «Это еще что такое?» «Твайгеры, господин. И, судя по всему, их здесь несколько стай». Движение остановилось, и все буднично спрыгивали со своих мест, разминались и готовились к сражению, как будто на тренировке. Слишком буднично и в то же время беспечно себя ведут. Такое поведение длилось недолго. Я бежал на помощь Лу и краем глаза заметил, как одному из ребят с дальних телег чудище, появившееся из-под земли, оторвало голову. Крик ярости и ужаса, и началось самое настоящее побоище. Монстров было много, очень много, и все разные, разбитые на множество кучек. Кинжалы Лу я держал в руках, поэтому девушке приходилось сражаться голыми руками. «Будьте осторожны, господин, здесь много монстров высокого ранга, поэтому не ослабляйте бдительность». Тень была рядом со мной, внимательно следя по сторонам. «Еще бы, все-таки в его задачу, как и напарников, входит моя защита. Остальные двое не показывались, но я уверен, что они где-то рядом и объявятся в нужный момент. Как раз на этих мыслях мы добежали к девушке, и я передал ей оружие». «Спасибо, молодой господин», – с радостью приняв свои кинжалы, сказала девушка. Не хотите и вы развлечься? Лучшего способа проверить свои силы в настоящем бою сложно придумать. Она была права на все сто. Да, на испытании придется много сражаться, но против людей. С таким противником, как Твайгер, нам еще не приходилось сталкиваться. Накинув на нас двоих все магические усиления, я выбрал себе противника и пошел в его сторону. Лужа вернулась к своему медведю – и уже с оружием включилась в атаку, порхая как бабочка. Мне же достался довольно нелепый на вид монстр, но из ближайших ко мне от него исходила самая сильная энергетика. «Ну что, потанцуем?» – спросил я его, даже не надеясь на ответ. Уже в следующее мгновение противник оказался возле меня. «Сильный и быстрый, ничего не скажешь, но я быстрее». Мне удалось уклониться от летящей в меня лапы, одновременно с этим прописать ему сильный удар в голову. Повалить его, конечно, не удалось, но и не это было моей основной целью. Мне было необходимо понять, насколько крепкий мой противник и как вести против него сражение. Крепкий и как победить такую тушу голыми руками пока не представляется возможным. «Теперь мне понятны слова Финиса о том, что боевое искусство, основанное на владении собственным телом, не сильно востребовано. В мире, где ты можешь натолкнуться на таких монстров, лучше иметь какое-то оружие». «Только все это глупое заблуждение. Я просто пока еще слаб для того, чтобы нанести критичный урон этому Твайгеру». «Начались разнообразные пляски». Я даже специально пропустил один удар, выставив при этом блок. Довольно слабо, больше мне нечего сказать. Лу, в свою очередь, уже закончила с первым и ринулась на помощь другим. Но, тем не менее, далеко от меня не отходила и присматривала за моим поединком, как и тень. Вот же гады, решили проверить мою силу. Хотя мне понятна их точка зрения. В аналогичной ситуации я поступил бы так же. В один из моментов враг немного открылся, и я сразу воспользовался данным шансом, со всего маху ударив в его голову. Несколько усилений, направленных в кулак, сработали, и монстр повалился на землю. Дальше было дело за малым, и через несколько сильнейших ударов сверху вниз монстр затих. Правда, при этом всю мою одежду забрызгала его кровью. Мерзость. Ко мне приближался еще один монстр, по силе не уступающий поверженному, но несколько лишних секунд у меня все же были, поэтому я решил осмотреться. Примерно половина из напавших на караван Твайгеров была мертва, но и среди нас было много потерь. В путь отправились не только мастера боевых искусств, и то преимущественно молодые, но и большое количество слуг. Вот они в первую очередь и попали под раздачу. Пока их хозяева сражались в стороне. Как минимум я насчитал около 20 лежащих на земле тел, не подающих признаков жизни. Больше рассматривать не было возможности. Монстр приблизился. Был он в несколько раз больше прошлого и по структуре тела больше похож на человека, только размерами побольше раза в полтора. Когтей у него не было, но были плотно сжатые кулаки. Вот ими он и начал махать с яростной скоростью. Стоит заметить, что все твайгеры были молчаливыми. Если люди тут и там кричали от ярости, злости или боли за потерянного товарища, то все монстры не произносили лишних звуков и, как заведенные, атаковали караван. В один из таких моментов мы сцепились с моим оппонентом, сжав руки друг другу. Именно в этот момент рядом оказался какой-то парень без какой-либо символики на одеждах. «Господин, держитесь, я сейчас вам помогу!» И он ринулся в мою сторону, а я пытался понять, кто это такой и где мы могли с ним пересекаться. В текущем положении я не мог ничего сделать, и только когда он оказался рядом, я почувствовал исходящую от него опасность. Так и оказалось. Он достал довольно большой, судя по всему, кухонный нож и воткнул мне его в бок со словами «Привет вам от друга». В то же мгновение его голова упала на пол, отделившись от тела, а через секунду и Твайгер упал замертво. Меня подкосило, ноги затряслись, и я упал на колени. Возле меня находились двое теней, которых до этого я не видел. «Господин, но почему вы за все это время не проверили подарок нашего главы?» С упреком сказал один из них. «Да, они мои телохранители и прошляпили момент нападения на меня, но подоспели вовремя, если не считать торчащий из моего бока нож. Противников рядом не оказалось, поэтому подбежала Лу и наш кучер. Простите нас, мы все это время помогали в голове колонны, там монстров было в разы больше. «Мы думали, вам хватит и одного нашего товарища для защиты. Но, видимо, ошиблись». На этих словах они посмотрели на тень, с которой мы провели весь вчерашний вечер. Он молчал. «Сейчас мы позовем вам медика. Он сможет оценить степень вашей травмы. Но, судя по тому, как вы себя ведете, она не сильно серьезная». На этих словах один из них исчез. «Да, не серьезная, как же». Если бы не магия исцеления, которой я пользуюсь с момента удара, то я бы мог уже откинуться от потери крови. Этот урод своим ударом сильно повредил внутренние органы. Как ему удалось так идеально подгадать этот момент? Он сейчас будет, потерпите еще немного. Шевелиться вам сейчас крайне нежелательно. Естественно, с ножом в боку явно лучше не шевелиться. Эти двое телохранителей меня очень сильно бесят, и с момента появления вызвали стойкую неприязнь. Разговаривают со мной как с ребенком и оправдывают свое отсутствие тем, что были где-то далеко. Только после удара оказались возле меня в то же мгновение. Не очень мне хочется думать, что это было намеренно, но вернувшись в резиденцию, я поговорю с Финисом о них обязательно. Мутные они какие-то. И теперь мне понятно желание моего сопровождающего покинуть ряды теней. «Молодой господин, как вы? Постарайтесь сильно не двигаться, я сейчас оценю степень повреждения». Ко мне подбежал один из тибольдов с гербом на одеждах. «Значит, один из их клана, занимающий немалую должность в иерархии. Теперь понятно, для чего целых три телеги медиков отправляют в караваны». Он несколько минут водил над моей раной, а потом резко приложил руку к ней и вытащил нож. Но удивление боли я не почувствовал, а сама рана как будто покрылась холодом. Обмотав меня бинтами, он продолжил. «Вашу рану я обработал, нож вытащил. На нем не оказалось никаких ядов или тому подобного. Но с таким повреждением, как у вас, лучше недельку-другую отлежаться». «Думаю, вам стоит отказаться от участия в испытании и провести его в следующем году. В противном случае вас, скорее всего, будет ждать крах с такой раной». На этих словах он поднялся, кивнул мне и быстро ринулся в другую сторону. «Думаю, здесь, помимо меня, есть те, кому срочно нужна помощь таких, как он. Завтра я приду, сделаю перевязку. Постарайтесь двигаться как можно меньше». На этих словах он окончательно убежал, а мне на шею бросилась Лу, заставив скривиться от пронзившей в боку боли после ее прыжка. Она это заметила и сразу отстранилась, с виноватым видом уставившись в пол. «Господин, прости, я вас не смогла защитить», – начала была она, но я остановила ее жестом руки. К ней хотел присоединиться и тень, но мне это было совсем не надо. Даже если они и виноваты в моем ранении, то есть человек, провинившийся намного сильнее. Я. Вы не виноваты. Я сам оказался невнимательным, разрешив какому-то ублюдку всадить себе нож в бок. Меня сейчас волновал еще один вопрос. Почему мое усиление тела не смогло остановить какую-то железку? Или магия и холодное оружие не могут противостоять друг другу? Столько вопросов, на которые, как обычно, пока нет ответов. Поэтому не стоит винить себя, лучше помогите остальным. Много людей погибло, и, думаю, лишние руки сейчас не помешают. Но, господин, начала была луну, я ее перебил. Идите, со мной все в порядке. Я бы сам вам помог с этим, но мне сейчас нужно немного отдохнуть. Идите. Они ушли, постоянно оборачиваясь в мою сторону. Магия лечения в усиленном режиме полилась в мое тело. Стало полегче, и изудящая боль ушла. Нападение монстров на и вместе с этим одновременно на меня. Еще и слова того ублюдка, который уже никогда и никому ничего не сможет сказать из-за своей глупой смерти. На что он надеялся? На мою смерть или... Я пошел медленно в ту сторону, где лежал труп напавшего на меня человека. Убирать его никто не спешил, многим было чем заняться. Тем более, я уверен, все будут до последнего отрицать, что этот человек был с кем-то в отряде. Позже надо будет пройтись к главе каравана и узнать это от него лично. Думаю, он может знать или хотя бы предполагать, кто за этим может стоять. Другое дело, захочет ли он говорить это мне. Тем более, насколько я слышал, он из великой десятки, которой не было на моей церемонии. Ладно, оставим эту идею пока. Не думаю, что этот самоубийца действительно надеялся меня убить. Да и по удару в бок, а не в сердце или в шею заставляет именно так думать. Скорее всего, таким образом меня хотят отговорить от участия в испытании. Или... Я аккуратно наклонился к тому самому ножу, который еще недавно побывал в моем теле. Он был весь в свернувшейся крови, даже рукоятка. То, на что я изначально не обратил внимания, был герб на ней, выбитый на основании рукоятки. Такого я еще не видел. Крыса, в которую летит стрела, но очень специфический орнамент. Интересно, относится ли клан с этим гербом к Великой Десятке? В любом случае, теперь у нас будет зацепка, даже если это подстава. По крайней мере, мы будем знать, кто хотел нас убить или же на кого хотели такое спихнуть. Хотя нет, не убить, а скорее покалечить перед турниром. Теперь мне стало ясно. Они не хотели того, чтобы я отказался от испытания. Они хотят, чтобы я согласился и в ослабленном состоянии решил его пройти. Таким образом, у них будет больше шансов разобраться со мной там. Хитрые твари продумывают все на несколько шагов вперед. Значит, мое первое мнение о том, что меня решили не трогать, ошибочно. Они даже не побоялись напасть на меня, зная о тени, которая охраняет. А двух других, скорее всего, нет, но их и не оказалось на месте. Финис, надеюсь, твои ребята не перешли на другую сторону. А то выглядит это очень подозрительно. Со всеми этими мыслями я оказался в телеге, через боль в нее забравшись. Нож я прихватил с собой, аккуратно обмотав его куском ткани. Мало ли, пригодится. Да и думаю, совсем скоро. План моих недругов почти идеален, если бы не одна переменная, вмешавшаяся в него. Магия. К завтрашнему вечеру от ранений не останется и следа, о чем не будут знать мои противники. И этим надо будет воспользоваться в свою пользу. Господин, мы закончили. Глава каравана дал указание всем быть бдительными и максимально внимательными. Через час выдвигаемся. Лу с шестым, если судить по его статусу в отряде, вернулись. Тела всех погибших отправили на освободившихся телегах, выделив им несколько охранников. Сейчас всех осматривают, после чего мы тронемся дальше. «Как вы, с вами все в порядке?» Лу почти впритык приблизилась ко мне. Пришлось даже немного отодвинуться. Последнее время девушка ведет себя слишком заботливо, начисто забывая о наших статусах на людях. Наедине я бы даже не заметил этого, но когда тебя окружает такая орава людей, нельзя быть беспечными. Нужно будет с ней поговорить об этом. И чем раньше, тем лучше. Да, жить буду. Испытания я проходить в любом случае продолжу, поэтому не переживайте. Тень хотел что-то сказать, но я остановил его отрицательным кивком головы. «Лучше скажите, кому может принадлежать герб, на котором изображена крыса и стрела, летящая в нее?» «Клан Тетрус, пятое место в Великой Десятке. Вторая дочь главы сейчас едет с нами, она лидер этого каравана. Их клан специализируется на торговле, поэтому у них большой опыт в таких делах», — объяснил шестой. «Только зачем это вам, господин?» «Да так было интересно. Не волнуйтесь сильно об этом». Я аккуратно спрятал нож с гербом за пазуху. «Где ты, говоришь, там подарок от наставника Финиса? А то твои ребята меня упрекнули в том, что я так и не удосужился на него посмотреть». «Да вы все это время спали на нем, господин?» Он достал примятый мешок и подал мне. «Это очень ценный подарок, показывающий его уважение к вам». «Да?» «Только вот два твоих напарника вели себя тогда совсем наоборот, и если бы я видел их лица, то на них бы читалось презрение», – тихо проговорил я себе под нос. Тянуть смысла не было, поэтому я открыл мешок. Внутри оказалась броня, причем очень высокого качества, подогнанная под мое телосложение. Полный комплект из очень тонкого, но крепкого материала. Такой можно носить под платьем, и никто о нем даже не узнает. Довольно ценный подарок, который я сразу накинул на себя, прикрывшись от внимания остальных небольшой тряпкой, которую держал шестой. Алло помогала с облачением. Есть у меня одна идея, куда мне сейчас хочется сходить. И мало ли, броня пригодится. Как только было закончено с ней, я аккуратно спустился с телеги, и пошел в сторону головы каравана. «Господин, вы куда?» – подбежала ко мне Лу, намереваясь идти со мной. Сначала я хотел ее отослать, но потом решил, а почему бы и нет? В случае чего помощь не помешает. «Пойду поприветствую главу каравана, пока мы стоим на месте. Есть мне о чем с ним поболтать?» На этих словах, под внимательным взглядом тени, мы пошли в ту сторону, где он и должен находиться. Что же, посмотрим, что он нам скажет.